чипсы картофельные стружка. Настрогать картофель тонкими стружками, для этого можно воспользоваться тем же приспособлением, которое используется обычно для шинковки капусты. Только здесь снимаемые слои должны быть очень тонкими. Промыть его проточной водой от крахмала и слегка обсушить салфеткой. Опустить в кипящее растительное масло. Через 1-2 минуты чипсы готовы. зелень тихомовкой и посолить мелкой солью по вкусу. Картофель 800 г, масло растительное 100 г, жир свиной 100 г, зелень укропа, соль по вкусу. Котлеты картофельные. Подготовленный как для пюре картофель протереть горячим, добавить сырые яйца, соль и хорошо размешать. Из картофельной массы, температура которой должна быть примерно 50 градусов Цельсия, разделать котлеты. Затем запанировать в молотых сухарях и пожарить основным способом до образования корочки с обеих сторон. Поставить в духовой шкаф на 5-8 минут. При подаче к столу полить сливочным маслом. Можно подать сметанный или грибной соус. Картофель 1 килограмм, 2 яйца. Сухари панировочные или мука 50 г, жир для жарки 40 г, масло сливочное для поливки 20 г, соль по вкусу. Картофель фаршированный мясом. Картофель хорошо промыть, залить кипятком, посолить и варить до полуготовности, затем очистить, срезать боковину с одной стороны и вынуть середину. Мясо Промолоть вместе с вынутым картофелем, вбить в него яйцо, добавить мелко нарезанный укроп, лук, соль и душистый молотый перец. Всё это хорошо выбить. Полученным фаршем начинить картофель и закрыть его боковинками. Уложить картофель плотно в кастрюлю, влить в него бульон или воду и тушить до готовности, заправить томатом, мукой и сметаной. Картофель 1 кг. мясо говяжье 500 г, одно яйцо, мука 20 г, томат 10 г, сметана 60, лук репчатый 100, укроп 10 г, соль, душистый молотый перец по вкусу. Картофель фаршированный сельдью. Картофель приготовить как указано в рецепте картофель фаршированный мясом. Картофель, вынутый из середины, помолоть с очищенной сельдью, мелко нарезанным луком, душистым перцем, лавровым листом в порошке. Добавить сырое яйцо и сметану. Всё перемешать и сильно выбить. Полученным фаршем начинить картофель, обжарить в масле, залить сметаной и запечь в горячем жарочном шкафу. Картофель 1 кг, сель 400 г, лук реп 4 200, перец душистый, лавровый лист, одно яйцо, сметана 40 г, соль по вкусу. Гречневая запеканка со свежими грибами. Сварить рассыпчатую гречневую кашу, положить в неё поджаренные свежие грибы, растопленное сливочное масло, сметану, хорошо перемешать. выложить на сковороду или кастрюлю и поставить за печь в духовой шкаф на 20-30 минут. Крупа гречневая 280 граммов, грибы свежие 100 граммов, лук репчатый 200, масло сливочное 40, 2 яйца, сметана 120 граммов, соль по вкусу. Грибной пудинг. Сварить, отсыдить и мелко изрубить грибы, Прибавить обжаренный в масле лук, добавить немного перцу, соль, ореховое или маковое масло, немного грибного бульона и черствый тертый белый хлеб без корки, чтобы вышло густое тесто. Выложить его в намазанную маслом кастрюлю, поставить в печь и держать до готовности, подать к столу с белым или красным соусом. Грибы свежие 500 г, лук репчатый 400, хлеб белый 250, масло сливочное топлёное 60 г, соль по вкусу. Боровички жареные с луковой подливой. Молодые боровички вымыть, обсушить, шляпки посолить и жарить в течение 15 минут на сковороде с сильно нагретым маслом.